Гора Худ, 27 августа. В центр Даллеса мы въехали триумфально. Местная газета напечатала репортаж об экспедиции, и его жители успели прочесть о моем маршруте через город. Оказался я опять калифом на час. Но, по крайней мере, когда ведущий радиостанции Джон Хоффман взял у меня интервью, представилась возможность поблагодарить по радио людей, помогавших мне по дороге. Директор городского комитета по коммерции Сьюзен Хантингтон приехала на радиостанцию и предложила остановиться в ее офисе. Там она позвонила в гостиницу и договорилась о моем устройстве на ночевку. Но что главное, позвонила знакомому кузнецу, и тот пообещал в скорости подъехать и перековать лошадь. Копошась в телеге, я боковым зрением засек фигуру робко подходящего мужичка лет 50 в клетчатой рубашке с запавшими глазами и морщинистым до боли родным лицом несчастного неприкаянного русского человека. Только звали его не Иваном Кузнецовым, а Дэвидом Шнейбахом. Пришел он спросить, есть ли у меня пустые банки или бутылки, которые здесь можно сдать по 5 центов. В день он собирал штук 70-80. Хватало на пачку табака, из которого он сворачивал сигареты, а вдобавку можно было еще купить банку пива. Бутылок пустых не оказалось, но я отдал Дэйву банку копченой свинины, которую вез в телеге 3500 километров. Зайдя за угол, Дейв прикончил ее на месте без хлеба, пользуясь складным ножом вместо вилки. Наш человек. Насытившись, он вернулся к телеге. Угостив его трубочным табаком, я показал, как скручивать из газеты козью ножку. В этом искусстве мы натурально американцев обштопали. И даже Дэвид был испорчен и изнежен, пользуясь специальной папиросной бумагой для самокруток он рассказал, что в 1966-1968 годах служил во Вьетнаме и там поехал, перекурив травки. Вернувшись домой, вскоре попал в госпиталь для ветеранов войны с диагнозом маниакально-депрессивный психоз. Никто его не держал, когда Дэвид решил покинуть госпиталь и отправиться туда, не зная куда. Уже четверть века Мотается он по дорогам США. Иногда удается найти временную работу, но держат там его недолго. Не может он сосредоточиться и понять, что нужно от него людям, да и что ему самому нужно. Дэвид имеет право на пенсию для инвалидов войны, но для ее получения нужно иметь постоянный адрес. Он не может оставаться на одном месте дольше нескольких месяцев, Правда, в штате Индиана сошелся он как-то с женщиной лет на двадцать старше его, у которой уже были внуки. Поселились они вместе и пропивали пенсию Дэвида до тех пор, пока у Нэнси не развился цирроз печени. Она уехала в другой город, подальше от партнера. С тех пор у него появилась цель. Дэйв ищет свою любовь во всех концах США. В Дарлесе он собирался прожить пару месяцев, а потом отправиться на зиму в теплую Флориду. В дневнике он довольно грамотно написал «Приятно было вас встретить в Даллесе. Желаю удачи в пути. Я родился в Северной Каролине и был во Вьетнаме, а теперь бездомный. Я дал ему в дорогу банку шпрот, и Дэвид отправился на железнодорожную станцию, где приятели скидывались на бутылку рома». Вскоре приехал кузнец Крэг Йов, но, не имея опыта работы с тяжеловозами, подковал только передние ноги лошади. Приехал было на конюшню конного клуба, но там кузнец Лонни Шумекер, сапожников по-русски, не смог подковать и одну ногу, так что пришлось отложить ковку до лучших времен и мастеров. Утешился я, однако, тем, что у некоторых американцев Руки из задницы растут. Оставив лошадь на конюшне, я отправился ночевать в соседнюю гостиницу, где принял душ первый раз за много дней. Наслаждение было оплачено клубом коммерсантов города. На следующее утро при выезде из Далеса меня приветствовала обаятельная, с дикой шалостью в зеленых глазах, Кэти Комини, любительница животных, и особенно лошадей. На меня она внимания не обращала, но Ваня принесла массу фруктов и овощей из убежища для бездомных животных, где работала ветеринаром. В США, во всех маломальских городках, существуют такие убежища. В них содержатся брошенные или больные животные, которых лечат и которым подыскивают хозяев, Финансируются они на муниципалитетов и на частное пожертвование. Серьезную проблему для нормального функционирования подобных учреждений представляют фанатичные любители собак и кошек. Из соображений гуманности они выступают против кастрации бродячих животных. Кэти называла их гуманьяками. С какой-то задней, нехорошей мыслью, Подарила мне она на прощание журнал «Плейбой» с фотографиями женщин в готовых позах, а сама отправилась по своим животным делам. Я ехал рядом с хайвеем по старой тридцатой дороге, шедшей вдоль холмов и прихотливо падавшей влащины, чтобы потом взбираться на круче. Будучи высоко над рекой, можно было разглядеть противоположный берег и шедшую вдоль него четырнадцатую дорогу. Увидеть и порадоваться, что я вовремя ошибся и переехал на этот берег, та дорога нырнула в длиннющий туннель, сквозь который нам с Ваней ни в жизнь не проехать. Вот и еще одна дорожная мудрость. Хорошо ошибается тот, кто ошибается вовремя. Протиснувшись сквозь вонючие толпы автомобилей на главную улицу города Худривер, Я привязал лошадь к фонарному столбу и отправился в полицейский участок выцыганивать нашивку для коллекции. Не успел расшаркаться перед милой секретаршей, как по радио поступила срочная сводка. Какой-то кретин приехал на лошади в центр города. На главной улице возникла транспортная пробка и требовалось срочно прислать наряд полиции. Деваться было некуда». Пришлось признаться в нарушении уличного движения и попросить полицейских подбросить меня до места преступления. Естественно, меня с миром отпустили, и вскоре мы с Ваней карабкались в горы по 35-й дороге. Многие проезжавшие машины имеют на крыше багажники с принайтованными широкими досками и парусами. Город-то этот, оказывается, был не хухры-мухры, О столице виндсерфинга штата Орегон. А я, глупый, с лошадью туда сунулся. Пару раз я и сам пытался стать на доску и управлять парусом, но очень даже незамедлительно оказывался в воде, да еще и накрытым доской. Не получился из меня летучий голландец. Слабым утешением прозвучало тогда сетование приятеля. Ты, Анатолий, всегда новое дело с похмелья начинаешь, а я и кончаю с похмелья. Вдоль дороги тянулись плантации яблонь, груш и абрикосов. К тому времени, когда они нам обрыдли, на склоны горы Худ пришла прохлада, и пора было искать прибежище. В данном плане вечер был неудачным. Только с третьей попытки я нашел хозяев, которые разрешили поставить телегу во дворе, а лошадь пустить в загон. Лэри Мур в дом меня не пригласил и чаю-кофе не сервировал, но позволил зайти в мастерскую. Он обладал редким мастерством заточки обычных и индустриальных пил. Никогда я не знал, что существуют столь сложные и остроумные станки для заточки огромных пил для лесопилки. Я бы запил от таких пил, да и не от пил, а от хозяина. Давненько я не видел таких подозрительных и негостеприимных людей, как он. Этот бедняга сожалел, что пустил меня на подворье и выходил ночью во двор, чтобы проверить, не ворую ли я что-то из его пилоточильных сокровищ. При первых проблесках зари я запряг лошадь и отъехал по-английски, не попрощавшись, да по холодку оно и лучше. Еду я объездным маршрутом южнее и юго-западнее горы Худ, Колпак. Она действительно выглядит как огромный колпак, оправдывая свое английское название. Склоны покрыты снегом даже в самые жаркие летние дни. Эта орегонская фудзияма привлекает туристов со всего мира, в том числе невероятное количество японцев. Наверное, им хочется сюда приехать и убедиться, что ихняя гора красивше. Японцы убеждены, что их страна и культура наилучшие в мире, их национализм существовал до немецкого, пережил его и процветает до сих пор. Несомненно, главной их гордостью остается победа над Россией в войне 1904-1905 годов. Своим поражением мы обязаны тому самому великому князю Алексею Александровичу, который путешествовал по США в 1870-1871 годах. Будучи братом императора Александра III, он командовал военно-морским флотом России, но большую часть времени проводил в Париже. Разбираясь лучше в музыке и балете, чем в вооружениях, князь довел флот до катастрофы в Цусимском проливе. Народ присвоил ему кличку генерала Цусимского, а царь вынужден был отправить генерала-адмирала в отставку и выслать в тот же Париж, подальше от России. С тех пор на море мы серьезно не воевали, обходясь подводными лодками. Каждый раз после проигрыша войны Россия обновлялась. Потеряв в результате русско-японской войны Южной Сахалины Курилы, Россия приобрела Конституцию и Думу. Еще раньше, после поражения России в Крымской войне, крепостные получили свободу. Но известно, что каждый добрый поступок должен быть наказан. В 1881 году Александр Освободитель был убит благодарными представителями народной воли. Россия мне вспомнилась после того, как я встретил москвичку Машу Жбанкову, приехавшую в гости к жениху. Она была так восхищена телегой из России в горах Орегона, что написала «Я в восторге. Вы удивительный путешественник, да охранит вас Господь во время ваших странствий. А я загрустил от того, что еще на одну красивую девушку стало меньше в России, и будет она рожать красивых американцев, а не русских. Уж сколько мы успели потерять» лучших балетных, танцоров, спортсменов, фигуристов, писателей, и музыкантов, и продолжаем терять, поскольку тот заказывает музыку, кто платит. Слышал, правда, и об успехе возвращения ценностей на родину. Россиянам недавно удалось отсудить право на выпуск собственной смирновской водки. В поселке Паркдейл я не мог не зарулить на обширный двор фермерского музея горы Худ, где хозяин Эл Страйх показывал туристам свою разнообразную коллекцию. Этот высокий и мускулистый мужчина 80 лет выглядел по крайней мере лет на 20-30 моложе. Наверное, помогала ему быть молодым страсть коллекционера. Вышедший на пенсию фермер и лесоруб, он всю жизнь собирал образцы сельскохозяйственного, железнодорожного и шахтного оборудования, а также предметы домашнего быта и детские игрушки. В обычных музеях их не найдешь, поэтому Эл и написал в моем дневнике, если вы что-либо никогда в жизни не видели, то сможете найти это у меня в музее. Только коллекция сидений для косилок, плугов и тракторов насчитывала 160 образцов. Сбруя, плуги, жнейки... Сотни вариаций топоров, молотков и других столярных инструментов занимали помещение трех сараев и двор перед музеем. При виде разнообразия инструментов, которыми пользуются американцы, я всегда с грустью вспоминаю о нашем умении сделать часы с помощью топора. От этой гордости плакать хочется. В рассказе Лескова «Мастер-левша» Сумел таки подковать английскую прыгающую блоху, да вот только скакать после этого она перестала. Когда я спросил Элла, собирается ли он подарить эту уникальную коллекцию государству, он отреагировал весело. «Пусть лучше задницу мне поцелуют. Музей принадлежит мне, детям, внукам и прапраправнукам. У государства музеев хватает» а у меня он единственный. Позднее, в Питере, я встретился с подобным же любителем старины, родом из Вятки. Иван Александрович Фоминых тоже всю жизнь собирает предметы быта горожан, живших в конце XIX и начале XX веков. Он умудрился собрать несколько тысяч экспонатов да только нет у него ранчо для размещения, так что довольствуется комнатой при сельскохозяйственном институте в Пушкине, родственники антиквариатом не интересуются, государству коллекция не нужна, ну а олигархи заняты яйцами Фаберже. Вскоре на дороге я увидел скрепер, подчищавший обочину, и спросил у тракториста, поливают ли гербицидами придорожную траву и кустарник, чтобы остановить их рост. На остановках Ваня скубал травку на обочинах, и я опасался, что он может отравиться. Дейл Флория заверил, что на территории заповедника никаких химических обработок не производится. Ну и слава-то Богу, можно и дальше пастись на обочине. Прощаясь, Дейл пообещал приехать с детьми, на мою следующую стоянку. Как и в России, в штате Орегон можно останавливаться на ночлег везде, где не запрещено. Такую свободу выбора я видел еще только в социалистической Швеции. На берегу реки Робин-Худ я нашел подходящую стоянку с кострищем и обилием сушняка. У американцев, отдыхающих на природе, нет привычки разжигать костры, Пищу они готовят в гриле, на привезенном древесном угле. Соседями оказались две женщины из Швейцарии, Даниэла и Адриана Кайзер. Муж Даниэлы из-за срочной работы в банке остался в Портленде, он отпустил жену за город с приехавшей погостить из Цюриха матерью. Адриана не говорила по-английски, только ахала по-немецки и сравнивала красоту местных гор С любимыми Альпами. А банкирская жена записала в дневнике. На вашем примере видно, что не нужно иметь много денег, чтобы быть счастливым. Мой новый друг, тракторист Дейл Флория, приехал на пикапе с сыном Джесси и прекрасный и веселый, как одуванчик, дочушкой Лизой. Они привезли множество фруктов и овощей, которыми позже я поделился с соседями по кемпингу но главным подарком был рисунок, оставленный восьмилетней Лизой в моем дневнике. Цветными карандашами она изобразила мою лошадь с телегой, под голубым небом и ярким желтым солнцем в углу написала «В Россию с любовью из США от Лизы Анатолию». После отъезда гостей я сел на муравный бережок, чтобы раствориться в журчании воды по камушкам, И жить вот только этим незабвенным вечером.